«Вы остановились в Империале?» «Я приеду через полчасика, только уложу спать моих малышек». Они сели в такси. Майк занял место за пультом управления. Город был маленький, роботов такси не было. Майк вел машину на предельной скорости, ловко лавируя между другими машинами. Он делал это без видимых усилий. Джилл так еще не могла. Майк растягивал ощущение времени, то есть замедлял события, поэтому свободно жонглировал яйцами и несся по перегруженной дороге. А ведь несколько месяцев назад он не мог завязать шнурки. Ехали молча, трудно разговаривать, когда ощущаешь время не так, как собеседник. Джилл стала вспоминать месяцы, проведенные в цирке. Всю жизнь, пока не встретила Майка, Джилл жила по расписанию. Школа, колледж, больница, везде царствовали часы. В цирке было по-другому. Несколько раз в день принарядиться и выйти на сцену. Вот и вся работа. Майку было безразлично. Один раз в день поесть или шесть. У него не было особых претензий на домашний уют. В цирковом автобусе им отводилась своя коморка. Они редко выходили за пределы циркового городка. Цирк был уютным гнездом, отгороженным от мира. В первые дни самостоятельной жизни им приходилось туго, их узнавали журналисты и просто прохожие, от которых Майк и Джилл спасались бегством. Майк внушил себе другую, более солидную внешность, они перестали бывать в тех местах, где можно было ожидать появления человека с Марса, и их в конце концов оставили в покое. Однажды, когда звонил звонила домой, чтобы сообщить новый адрес для писем, Джабл предложил другое прикрытие. Через несколько дней Джил прочла в газете, что человек с Марса удалился в один из тибетских монастырей. На самом деле, они удалились в гриль-бар какого-то захолустного городка. Жил официанткой, а Майк посудомойкой. Когда хозяин не видел, Майк применял весьма оригинальный способ мытья посуды. Через неделю Майк и Джил переехали. Они кочевали по стране подрабатывая, когда заканчивались деньги. С тех пор, как Майк обнаружил, что существуют публичные библиотеки, они стали ходить в библиотеку чуть ли не каждый день. Майк сделал это открытие в Окроне. Раньше он думал, что в библиотеке Харшо есть все книги мира, и они пробыли в этом городе месяц. Жил, ходила по магазинам и хлопотал по хозяйству. Майк с книгой в руках забывал обо всем на свете. Потом они прибились к цирку. Золотое было время. Жил вспомнила, как однажды арестовали парад красавиц. Власти поступили нечестно. Менеджер всегда заранее договаривался, как проводить парад – в бюстгальтерах или без, при приглушенном свете или при ярком, и никогда не нарушал уговора. Тем не менее красавиц вызвали в суд и, кажется, собирались посадить. На заседание пришел весь цирк и толпа зрителей, любопытствующих взглянуть на бесстыжих женщин – Майк и Джил пристроились в уголке. Джил уговаривала Майка не устраивать фокусов, но он уже принял решение. Шериф с наслаждением клеймил публичное распутство, как вдруг и он, и судья оказались совершенно голыми. Поднялась суматоха. Все цирковые сбежали из зала суда. В тот же день цирк уехал в другой город. Майка в чуде никто не заподозрил. Джил навсегда запомнила, какое лицо было у шерифа. Она мысленно обратилась к Майку, призывая посмеяться над шерифом. Марсианин не мог понять, что такое «смешной», а объяснить Джил не смогла. Последнее время они стали обмениваться мыслями на марсианском языке. Они подъехали к отелю. Майк припарковал машину и вернулся к нормальному течению времени. Джил предпочитала жить в цирковом городке. И чаще всего они так и делали. Лишь иногда Джил останавливалась в отеле ради того, чтобы посидеть в ванне. Майк не разделял ее непримиримости к грязи, он был не так воспитан, но содержал себя в чистоте, потому что Джил так хотела. Ему не нужно было ни мыться, ни стричься. В требуемое состояние он приводил себя силой внушения. Погружение в ванну он воспринимал как священно действие. Империал был старым бедхим отелем, но их номере оказалась превосходной. Джил как только пришла, стала набирать туда воду. Она не удивилась, когда увидела, что уже раздета. Майк знал, что она любит новые вещи и поощрял ее к их приобретению, выбрасывая старые надоевшие. Он делал бы так каждый день, если бы жил, не запретил, сказав, что люди заметят и насторожатся. Спасибо, милый, иди купаться. Майкл был уже голым. Жил выразила надежду, что он не отправил вещи в перпендикулярное пространство, а разделся по-человечески. Ее спутник равнодушно относился к покупке новой одежды. Он считал одежду средством защиты от окружающей среды, причем сам в такой защите необходимости не испытывал. Они влезли в ванну. Жил зачерпнула воду рукой, коснулась ее губами и предложила Майку это было не обязательно просто джил приятно было напомнить о том о чем Майк без того помнил каждую секунду когда мы ехали в такси я вспомнила как ты раздел шерифа какой он был смешной смешной конечно где тут шутка объясни это не шутка я не могу объяснить я не увидел ничего смешного сказал майк наоборот от них исходило зло И от шерифа, и от судьи. Я бы их самих отправил прочь, если бы не знал, что ты рассердишься. Майк, хороший мой!» Она поглазила его по щеке. «Лучше было сделать так, как ты и сделал. Они это запомнят на всю жизнь. В их городе, по крайней мере, пятьдесят лет. Никого не будут судить за публичный показ обнаженного тела. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом. Мне жаль, что наш номер провалился. Я столько сил вложила в сценарий». А я ведь не сценарист. Во всем виноват я, Джо. Тим сказал правду. Я не вник, чего хотят болваны. Но скоро вникну, потому что многому научился. У цирковых. Мы уже не цирковые. Не нужно больше называть людей болванами и даже публикой. Люди — это люди. Я вникаю, что они болваны. Ты прав, милый, но это невежливо. Ладно, буду называть их людьми. Ты придумал, что делать дальше? Нет еще. Придет время, я буду знать. Джил могла не беспокоиться, так оно и будет. Сделав первый самостоятельный выбор, Майк становился все увереннее и сильнее. Мальчик, которому было трудно удержать в руке пепельницу, превратился в мужчину, который одновременно держит на весу и ее Джил, и разные предметы. Джилл вспомнила, как однажды их грузовик завяз в грязи. Двадцать мужчин безуспешно пытались его вытащить. Подошел Майк, подтолкнул плечом, сделал вид. И колесо освободилось. Он был уже не так прост, чтобы демонстрировать свои чудеса открыто. Смит наконец понял, что неодушевленному предмету, например, платью, Не нужно быть недобрым, чтобы его можно было отправить в никуда. Для этого может существовать и другая причина, которую взрослый человек, а не птенец, определяет сам. Каков будет следующий этап просто. Джилл было просто любопытно. Она не беспокоилась. Мак такой положительный и благоразумный. Вот было бы здорово, если бы с нами сейчас оказались Эндорка с Мирян и Джабл с ребятами. Нужна большая ванна. И в этой поместились бы. Майк, когда мы поедем домой? Я вникаю, что скоро. По-марсиански или по-нашему скоро? Не сердись. Понимаю, поедем, когда придет время. Кстати, тетя Петти обещала приехать скоро. Ну-ка, намыль меня поживее. Джилл встала, мыло выскочила из мыльницы, поерзала по ее телу и улеглось на место. Само собой образовалась пена. Ой, щекотно. Тебя облить? Нет я окунусь джилл присела встряхнулась и выскочила из ванны и вовремя в дверь постучали вы готовы минутку пэт крикнул джил майк высуши пожалуйста на джил не осталось ни капельки воды не забудь одеться пэтти у нас леди не то что я не забуду.